Глава четвертая Как только Вадим Валерич стал главным инженером, он сразу же назначил на должность своего первого заместителя, давнего приятеля, Анатолия Кузьмича. Анатолий был крайне импульсивен и неуравновешен. Конечно, такие грубости, как Иван Владимирович, он себе не позволял но его поведение порой было крайне неадекватно. Он был типичным холериком, настроение менялось по три раза за минуту. И если нужно было подойти и спросить что-то по работе, то зачастую, не дослушав собеседника, он мог сорваться и выбежать из кабинета, вспомнив о каком-нибудь важном деле. Ну и, конечно же, как и все остальные мужчины, Анатолий питал самые теплые чувства к Полине, который при любом случае выдавал конфеты». Поля, в свою очередь, точно так же, как и остальным, мило ему улыбалась и хлопала глазами в ответ. У Зои уже выработалась привычка – каждое утро начинать общение с Вадимом по рабочим вопросам. Так было удобнее решить все необходимое с утра, так как потом у главного инженера начинались бесконечные совещания. Иногда деловое общение перерастало в дружеское – и тогда главный инженер обсуждал с девушкой совершенно разные темы, даже семейные и житейские. В такие моменты хранительница пользовалась ситуацией и обращала внимание Вадима на то, как важно почаще быть в кругу близких людей и как сильно они в нем нуждаются. А то руководитель лишь качал головой и повторял, что на первом месте для него всегда должна оставаться работа. В одно прекрасное утро Зоя, как обычно, подошла к Вадиму и вдруг услышала от него следующее. «С этого дня, Зоя, по всем вопросам будешь обращаться к моему заместителю, Анатолию. А я уезжаю в длительную командировку по обмену опытом примерно на год в столицу. Лишь изредка буду заезжать сюда по выходным». Девушка вздрогнула. Эта новость повергла ее в замешательство и уныние. «Я уверен, что вы подружитесь с Анатолием». «Что ты так запереживала?» – спросил Вадим и начал разбирать утреннюю корреспонденцию. «Ну, не знаю». «Вот сейчас иди к нему и как раз решите все возникшие вопросы». Зоя встала и направилась к Анатолию Кузьмичу. Дверь его кабинета была открыта, и девушка вошла. «Проходи. Что у тебя, Зоя?» Она рассказала ему о своих проблемах на работе. Анатолий спокойно выслушал и протянул Зои конфеты. «Это тебе». Девушка робко взяла их. Последующее их общение проходило примерно в том же ключе. Выслушивая и пытаясь разобраться с проблемами, возникшими с поставщиками, Анатолий каждый раз протягивал Зои конфеты. Девушка окончательно расслабилась и перестала подозрительно относиться к заместителю. Наоборот, начала доверять ему, не ожидая подвоха. В один из дней на улице стояла невыносимая жара. Производственная линия не справлялась с объемами заказов, и рабочие начали перегружать конвейер, по которому двигались корпуса холодильников. «Внимание! Произошла внештатная ситуация. Срочно нужны свободные сотрудники, чтобы устранить неисправность». В этот день на ленте конвейера в камере сушки из-за перегруза застряло очень много корпусов. «Ну что, горе вот твои расчеты подвели. Иди устраняй затор». Недовольным голосом произнес Николай Игоревич, заглядывая в кабинет и обращаясь к Дмитрию. «Да-да, я тебе говорю. Иди, нужна мужская сила». «Мои расчеты тут совершенно ни при чем». Рабочие постоянно летом перегружают линию, вот корпуса и застревают В общем, бери Петровича и бегом разгребать Закрывая дверь, добавил начальник Зоя встала вслед за коллегами и направилась в цех, где царила суматоха и было настоящее пекло Давай, давай, посмотрим, как ты туда полезешь Мужчина, недолго думая, залез в тоннель из нагревательных элементов, предназначенных для сушки корпусов, и стремительно направился к затору. Добежав до завала, Дмитрий схватил корпус из кучи и быстро направился обратно, так как температура в тоннеле была высокой. Дмитрий выбежал наружу и поставил корпус на пол. Он был весь в поту. Следующим побежал Петрович. Видя, что работа по устранению проблемы начала решаться, Рабочие разбрелись каждый по своим местам, чтобы еще где-то не случилось простое. Зоя стояла, переминаясь ноги на ногу и ожидая возвращения коллег. Вдруг она заметила фигуру Кузьмича, который юркнул на соседнюю работающую линию сушки, зацепился металлическим крюком за перекладины и, спрятавшись за один из корпусов, поехал в печь. Эта выходка Анатолия очень удивила Зою. Зачем он прыгнул на работающий конвейер, совершенно было непонятно. Девушка незаметно направилась в помещение, где собирают холодильники. В сборочном цехе все было как всегда. Рабочие занимались монтажом навесного оборудования. Вы, случайно, не видели здесь Анатолия Кузьмича? Нет. Вы же принимаете с конвейера корпуса, а я видела, как он... Тут девушка замешкалась и решила не договаривать начатую фразу. Вернувшись к месту происшествия, Зоя обнаружила, что завал был почти устранен. Изможденные Дмитрий с Петровичем сидели и вытирали пот со лба. Дима, иди сюда. Мужчина встал и подошел к девушке. Я сейчас видела что-то очень странное. Анатолий Кузьмич, пока вытаскали корпуса, заскочил вон на ту сушилку и исчез. С обратной стороны он не выехал. Да, это действительно странно. Нужно об этом написать в сегодняшнем отчете. Добравшись до своих квартир, каждый принялся писать отчет о прожитом дне. Придя на следующее утро на работу, Зоя начала пристально всматриваться во все, что происходит вокруг, пытаясь понять, что здесь может быть не так. Анатолий Кузьмич, который, как ни в чем не бывало, проходил по коридору, обратился к ней: Пойдем пить кофе с конфетами. Зоя кивнула и пошла за ним в кабинет. Вот, держи. Мужчина протянул ей свежезаваренный кофе из своей личной кофемашины, купленной накануне. «Отборный раф». Девушка сделала глоток и почувствовала легкое головокружение. «Спасибо, но, наверное, кофе – это не совсем мой напиток». «Тогда конфеты? Угощайся». Протягивая горсть конфет, обратился начальник. Зоя взяла одну ради приличия, поблагодарила Кузьмича и вышла из кабинета. «Тут явно что-то нечисто. Странно, почему канцелярия до сих пор не ответила?» Подойдя к Дмитрию, она тихонько сказала. «Давай пойдем вечером после нашей работы в цех и посмотрим, что там происходит. Лучше всего в пересменок». «Давай». Вечером, когда из управления все основные сотрудники ушли, Зои и Дмитрий спустились в цех и в пересменок спрятались за старыми громоздкими стенками, стоящими в углу. Вскоре в покрасочную зашел Анатолий Кузьмич – Он огляделся по сторонам, достал из-за пазухи металлический крюк, подпрыгнул и, ловко зацепившись за движущийся конвейер, скрылся в печи. «Смотри, я же тебе говорила!» «Да там же плюс сто градусов при работающей сушке! Обычному человеку такое не выдержать!» «Значит, он не человек! А кто же он?» «Пока ничего не ясно!» «Я думаю, что нужно пойти в цех сборки и посмотреть. Вдруг он уже там?» Оба вышли из-за станка и наткнулись на только что заступивших в ночную смену рабочих линий покраски. «Вы чего тут забыли?» В цехе сборки работал Влад, давний приятель Дмитрия. Его сослали в этот цех, так как он не пришелся ко двору в управлении. Как раз в ту ночь Влад заступил на смену. «У нас тут срочная инвентаризация. Не переживайте, мы уже уходим!» Воскликнул, заходя в цех Дмитрий. «О, привет, дружище! Давненько не виделись. Ты все в ночь, да в ночь. Вот, знакомься. Зоя, наша сотрудница, решил вот вас познакомить друг с другом». Пока коллеги обсуждали последние новости завода, Влад приступил к сборке очередного холодильника – Зоя в это время пристально вглядывалась в медленно выходящие из покраски корпуса. «Ну ладно, работать нужно. Давай, заходи еще как-нибудь», — сказал Влад и пожал руку Дмитрию. «Ну что, ты что-нибудь обнаружила?» «Вообще ничего. Он как сквозь землю провалился. Я же тут вчера тоже была, и он так и не появился оттуда». «Да, тут явно что-то не то». «Ведь не может же человек так долго находиться там при такой температуре! Да и для чего ему это?» Вопросов после посещения цеха было гораздо больше, чем ответов.